глава семь порча на предателя сначала сэр аут отказывался в это поверить но решив посмотреть самолично обнаружил на месте где должны были лежать изумрудные глаза только пустоту святые небеса сказал он вспомнив свою потасовку с рангутангом в коридоре это полностью моя вина я уронил футляр на пол и они наверное выпали Он голос рыцаря дрожал. «Питер, мне так жаль». Несмотря на свой сверхъестественный слух, мальчик не слышал друга, как не слышал всплесков хвоста Фредерика по воде в двух шагах от него, лязгой оружия или детских криков. Питер не слышал ничего, кроме глухого шепота собственного отчаяния. Он переплыл моря, преодолел пустыню, пережил встречу с ворами, орангутангами и даже драконами и всегда был уверен. что когда придет подходящий момент, он непременно воспользуется волшебными глазами. он даже почти позволил себе поверить, что последняя пара глаз служила доказательством его королевского происхождения. Но все это теперь в прошлом.е теперь, когда изумрудные глаза пропали, Питер вынужден был признать, что он обречен. иннкарнодин казнит детей, заново отстроит флот. и поплывет покорять мир. И во всем будет виноват Питер, ведь именно он втянул Пек и всех остальных в эту войну, войну, которую им не суждено выиграть. Глаза пропали вместе с последней надеждой на победу, сказал он. «Нам придется сдаться». до этого момента сэр тоут сочувствовал питеру но теперь все его сочувствие в миг улетучилось сдаться рыцарь встал у питера на пути сдаться ничего подобного мы делать не будем мы пообещали профессору принцессе саймону себе что пройдем этот путь до конца от нас зависит судьба наших друзей тебе питер возможно никогда не доведется посмотреть на себя в зеркало но мне это делать точно придется и я не хочу чтобы на меня и зеркало Пялился трус. Я буду драться, и если при этом я встречу свою смерть, так тому и быть. Лучше умереть мучеником, чем жить слабаком и тряпкой. Рыцарь говорил так страстно, что у Питера даже не было шанса его перебить. Напротив, он вынужден был слушать. Каждое слово друга отзывалось в нем чувством стыда. «Его лучший друг». которому даже нечем было держать оружие, заявляет, что готов умереть в бою. Последовавшись за речью сэра Тоуда в тишине, Питер снова услышал голоса за стеной дворца, но в этот раз он по-настоящему прислушался. Он услышал клич Саймона и Тита «Да здравствует династия!» Он услышал, как Скрейп и Лилиана кричат «Защитите ее высочество!» Но громче всех этих голосов был голос Пэг, который призывал детей не бояться, потому что принц безымянный уже близко. Питер знал, что сдать назад означало повернуться спиной к судьбе, к своей судьбе, с волшебными глазами или без них, но он должен помочь сражающимся. Мальчик сунул руку в мешок и обхватил пальцами холодный металл рыболовного крючка. он вынул свое оружие ощущая в руке его идеальный вес фриерик с плеском подплыл к берегу не хочу показаться любопытным приятель нервно захикал он но ты же не планируешь идти на рыбалку так ведь нет питер повернулся к дворцу лицо его было серьезным я планирую драться питер и сэр тоут бежали со всех ног. Пол заливали потоки крови смешанные с морской водой вокруг каркали вороны и рычали орангутанге битва была такой шумной и суматошный что питер следил за тем чтобы не споткнуться и не упасть но даже в такой неразберихе он понимал что вороны проигрывали друзья забрались на самый верх открытого моста с которого сэр тоут мог изучить ход битвы разворачивавшийся внизу рангутанги сейчас у входа в широкий коридор который ведет в длины внутренний двор рассказывал он петру если они доберутся до его задней стены то На конец тогда нам лучше этого не допустить, сказал питер. Он перебрал в уме все возможные виды баррикад и заграждений. но ни патоки ни медвежьих капканов под рукой у мальчика не было, а времени было и того меньше. Питер чувствовал, что утреннее солнце уже пощипывает ему шею и понимал, что скоро зазвонит утренний колокол, как будто в знак приветствия наступающей армии короля. мысль о колокали напомнила петру его первую ночь во дворце. Тогда после удара колокола все двери автоматически закрылись на засов. Нам не придется строить барьер, — внезапно сказал он. Сам король установил один из них на территории дворца. И вот уже Питер ведет друга через поле битвы. Он пригибается к земле, скользя длинными пальцами по стене и пытаясь найти секретный проход, которым воспользовались Пак и ее компания, когда похитили его. Если он успеет вовремя, у них еще может быть шанс. Вскоре мальчик нащупал щель в известковом растворе. «Вот это место!» — воскликнул он и отодвинул камень, после чего помог сэру Тоуду забраться в проход, залез в него сам и задвинул маскировочный камень обратно. Внутри стены шум битвы стал тише и превратился в тихий рокот. Проход был слишком узким, и Питер не мог нести сэра Тоуда на руках, поэтому рыцарю пришлось идти следом, постоянно натыкаясь в темноте на острые металлические зубцы». В первую ночь во дворце объяснил Питер, я наткнулся на ворота, которые отрезают столовую от остальной территории. думаюю, с их помощью мы можем остановить орангутангов. Питер решил не упоминать, что если они окажутся внутри истиной в момент, когда звонит ренний колокол, то их обоих, как пить дать раздавит спрятанными в стене механизмами. Вскоре Петер нашел железные ворота, которые были подвешены к застывшему без движения заводному механизму. Он слышал шум драки, доносившийся через широкий проем у них под ногами. По одну сторону ворот рангутанги охотились на воронов, по другую — взрослые, охотились на детей. «Кажется, мы вовремя подоспели», — сказал мальчик, схватил сэра Тоуда на руки и прыгнул в проем. Друзья приземлились в середине коридора, как раз перед обезьянами, которые двигались прямо на них. Питер подбежал к стене и начал ощупывать руками стену. «Слева от тебя я вижу рычаг», — сказал сэр Тоут. Мальчик схватился за него и за всех сил потянул вниз. Послышался скрежет, и с потолка со скрипом начали опускаться ворота. «Воришка, отрезает нам путь к детям», — сказал длинный коготь, отбрасывая в сторону мертвого ворона. «Остановите его!» В сопровождении своих громил он бросился за первым попавшимся под руку оружием, Питер и сэр Тоут упали на землю, когда копья, щиты, пики и шлемы начали биться об опускающиеся ворота. Нападение сопровождал мерзкий скрежет ржавого железа. И вдруг ворота остановились. «Черт подери!» — сказал сэр Тоут. «Там в стене топор застрял. Он взглянул перед собой и увидел, что орангутанги несутся к ним на полных парусах. Спокойно. Думаю, я его сейчас выну». прежде чем питер успел возразить сэр тоут бросился к противоположной стене и схватил рукоятку зубами он выдернул топор и ворота обрушились на землю оставив друзей по разные стороны коридора сэр тоут закричал питер прижимаясь к железной преграде спешите ваше высочество ответил рыцарь с другой стороны решетки он выгнал спину и повернулся лицом к надвигающейся аравии обезьян я пока повою на стороне воронов питер кивнул и не сказав больше ни слова друзья расстались каждый из них сразу же с головой нырнул в гущу битвы ситуация в столовой выглядела по настоящему безнадежной взрослые научились пользоваться копьями и теперь могли разить и колоть ими как настоящие головорезы дети кружили вокруг родителей как сумасшедшие в надежде утомить их да так чтобы при этом не оказаться на шампуре. Скрейб с силой отнял оружие у одного из взрослых и вместе с несколькими смельчаками бросился спасать Пэк от короля. Они обступили девочку тесным кружком и заслоняли ее, не давая дяде приблизиться к своей племяннице. Но король Инкарнадин упорно следовал за ними, невзирая на творящуюся вокруг неразбериху. При нем был не один, а целых два меча, которыми он поражал любого, кто оказывался на его пути. На лице короля играла довольная улыбка. десять лет он мечтал об этом и теперь наслаждался каждой минутой высоко над головами забил утренний колокол забил и мгновенно заглушил все остальные звуки вода покрывавшая землю дрожала от каждого удара к тому времени когда колокол наконец перестал бить инкарнодин все таки загнал детей в угол он ухмыльнулся глядя на пек ваше время и стекло ваше высочество сказал он держитесь от нее подальше предупредил скрейп и в его голосе было куда больше храбрости чем в душе марбулз и тимати тоже заслонили принцессу сжимая в руке по собственному копю а иначе что вы меня заколите король сделал шаг вперед и наконечники копий звякнули о доспехи не причинив диктатору ни малейшего вреда ударом одной руки он повалил всех троих на землю Пэк сидела на корточках в воде, одинокая и беззащитная. «Смотри-ка, все твои герои сдулись», — сказал король с притворным сочувствием. Принцесса попыталась сбежать, но дядя ее не дремал. «Хватит уже бегать!» Быстрым движением руки он резанул девочку выше щиколотки, чем мгновенно обездвижил ее. Пэк упала и жалобно закричала, когда в рану попала соленая вода. перестань ныть если бы я знал что ты вырастешь такой заразы я бы задушил тебя прямо в колыбели король взял девочку за воротник и поднял над толпой внимание сограждане закричал он все взрослые его подданные моментально опустили копья пока не убивайте дед то есть чудовищ для начала я хочу чтобы они кое на что посмотрели вот что станет с каждым Что бросит вызов своему великому правителю. Ура нашему великому правителю завопили люди в ответ. Инкарнодин понес отчаянно трегающую ногами Пк к низкой каменной ступеньке в углу двора. Он с силой поставил девочку на колени и положил ее голову на ступеньку. Принцесса зажмурилась, когда ее щеки коснулась шершавая поверхность камня. Какой же дурой она была, когда думала, что дети смогут совершить государственный переворот. Скоро они все умрут, и в этом только ее вина. «Ты выиграл», — сказала она и в горле защипала от этих слов. «А теперь убей меня». «Если ты так настаиваешь...» Король аккуратно установил лезвие на горле девочки. «Не верти головой, сама знаешь, так будет лучше. Как говорится, семь раз отмерь, один отря...» «А ну, отпусти ее, самозванец!» Толпа замерла. Все взрослые как один повернулись посмотреть на того, кто осмелился оскорбить их короля. И что же, в коридоре стоял грязный мальчик, Десяти лет от роду, сжимавший в руке длинный серебряный рыболовный крючок. Это зрелище заставило короля задрожать под доспехами мелкой дрожью. Конечно, это тот самый воришка, который украл его карты. Но что-то в мальчике изменилось. Теперь он уже не был так сильно похож на грязного оборванца. И в его чертах появилось что-то... от брата инкарна дина истинного правителя которого король убил в этом самом дворе что это еще за шутки выдохнул король меня зовут питер нимблл ответил мальчик он уверенной походке прошел через толпу я истинный наследник трона хейзел порта десять лет назад ты убил моего отца и украл его корону я пришел чтобы вернуть ее себе король знал что питер говорит правду он оглядел своих подданных которые с недоверием смотрели на мальчик приказываю вам не слушать его выпалил он его голос обратит вас всех до одного в камень и взрослые мигом заткнули уши чтобы ничего не слышать а некоторые даже закрыли глаза чтобы избежать риска на случай если и смотреть на незнакомца окажется настолько же опасно но дети дети не подчинились приказу питер шел по столовой и она наполнялась шепотом и бормотанием это правда он это принц безымянный вранье заревел энкарнедин к бессознательному движению хватая за диадему на голове это какой то паразит которого направили сюда с приказом разрушить мое королевство король долгих 10 лет промывал своим подданным мозги и не собирался позволить этому блудному негоднику разрушить все его планы он вогнал шпору прямо в щеку пек и девочка вскрикнула от боли немедленно заставь этих детей замолчать или я отрежу девчонки голову их нельзя заставить замолчать спокойно произнес питер он поднял рыболовный крючок и направил его прямо на короля если ты ее освободишь мы сможем сразиться за твой драгоценный трон услышав это странное предложение инкарнодин осклабился рискуешь жизнью ради сестриц какое благородство он поднял пек со ступеньки и швырнул ее прямо в толпу держите девчонку покрепче приказал он двум взрослым кто оказался ближе всего и те тут же заломили ей руки покончу с мальчишкой сразу вернусь за ней Вор и король начали медленно двигаться навстречу друг другу. Питер не мог видеть своего поразительного сходства со стоявшим перед ним мужчиной, но у обоих были темные волосы, одинаково острые скулы и худощавая фигура, хотя и спрятанная у Инкарнадина под сотней фунтов полированной стали. Питер слышал гудение часового завода под натертым до блеска металлом. Там сжимались и разжимались пружины, работали поршни, терлись друг о друга шестеренки — кто знал какими страшными силами обладал этот доспех ну уже племянничек подразнивал инкарнедин подстрекая мальчика нанести первый удар не стесняйся питер не просто не стеснялся он был в ужасе но глядя на него никто об этом даже не догадался бы уроки сэра тоуда по крайней мере научили мальчика держать лицо и механическая броня короля дарила ему роскошь слышать малейшее движение противника он тенью следовал за каждым шагом своего дяди не забывая ни на миг о кинжалах спрятанных в его рукавах наконец питер почувствовал что момент настал он сделал выпад и чиркнул крючком по воздуху мальчику удалось застать короля врасплох но тот быстро отпрянул подняв закованные в доспехи руки а затем ловко выхватил у соперника крючок и с легкостью согнул его как будто к нему в руки попал длинный кусок и риски я смотрю фехтовальщик из тебя никудышный он бросил оружие питера на землю это и неуд удивительно твой папа был ничем не лучше шпаги в руках инкарнодина засвисстели по воздуху одна сверху другая снизу питер едва успевал подпрыгивать чтобы не лишиться ног, а второе лезвие уже норовило отечьму голову. мальчик кувыркался по всей столовой уворачиваясь от удара в дяди. после каждой атаки взрослые все громче и громче подбадривали своего героического правителя а некоторые даже вынули пальцы из ушей чтобы похлопать в ладоши питер прокатился между ног инкарнадина и пулей пролетел через двор чтобы вернуть себе рыболовный крючок инкарнадин оказался прямо позади мальчика серебро столкну с камнем когда король пустился в погоню за ним питер попытался отразить эту атаку своим согнутым крючком но от него в этом бою все равно не было толку пока на короле красовались доспехи убить его не представлялось возможным а ты тоже тот еще воин под началил питер своего соперника только трус станет прятаться под броней во время драки с тем кто в два раза его ниже король которому совсем не нравилось когда его репутацию порочили в присутствии подданных остановился и обдумал слова мальчишки ну что ж прекрасно сказал он и сделал шаг назад я сейчас сниму латы подданные бурно поддержали такую отвагу король отстегнул пряжку на шее нагрудник слязгом упал на землю те не часововых механизмов стало громче и теперь питер мог различить шуршание отдельных шестеренок поршни и пружин на обнаженном торсе инкарнедина но должен предупредить тебя мальчик броня нужна была не для моей защиты а для твоей. Король нажал на небольшой рычажок на бедре и весь его костюм будто бы ожил. Сотни ножей стрел и колючек взвились и завращались в безумном танце смерти. Питер слушал звуки пляшущих лезвий и с трудом понимал, что происходило напротив него. «Уверяю тебя, это зрелище стоит того, чтобы на него посмотреть», — сказал Инкарнадин, прочитав выражение лица племянника. «Я сам все это придумал. Смерть В каждом дюйме. Он согнул руку и с восхищением посмотрел на ножи, что жужжали и разрезали воздух вокруг его запястья. Питер сглупил, решив, что сможет своими подначками вызвать убийцу на честный бой. Мальчик спрятался под столом, чтобы как-то укрыться от смертоносной королевской брони. Инкарнадин двинулся за ним и подошел вплотную к столу. В тот момент, когда его костюм коснулся дерева, шестеренки начали вгрызаться в столешницу, пережевывая, рассекая и разбивая ее на миллионы занос и щепок. И взрослые, и дети закрылись щитами, потому что острая деревянная шрапнель брызнула во все стороны. Но Питер уже не обращал внимания на звуки. Он выбрался из-под стола и помчался вперед. Он бежал до тех пор, пока не уперся в часовую башню. Однако дверь служебного входа не поддалась. ее замазали чем то вроде цементного раствора и единственное что оставалось мальчику это забраться на башню по внешней лестнице и хотя питер представления не имел куда она ведет но так по крайней мере он выиграет немного времени питер попробовал ногой каменную ступеньку и принялся забираться все выше и выше король наблюдал за этим зрелищем и оно как будто бы его развлекало там тупик крикнул он лучшего и придумать было нельзя питер слишком поздно осознал что имеет в виду его дядя лестница заканчивалась платформой на высоте в четыре с половиной метра над двором о если бы здесь были люк и лестница может быть питер мог бы сбежать но обойдя всю площадку мальчик не обнаружил никакого пути к отступлению теперь когда питер окончательно оказался в ловушке Инкарнадин медленно начал подниматься по лестнице вслед за ним. До меня ни один человек в королевстве не догадывался о чудесах, которые были известны в заморских странах. Только я специально приплыл туда, чтобы научиться черной магией, но обнаружил, что это никакая не магия, это просто вымысел, чепуха на постном масле не более чем цепочка из букв и чисел. И в отличие от магии, эту науку можно изучить и приручить. Рука короля царапала стену, и в местах, где ножи задевали о камень, из-под его ладони вылетали искры. Люди, стоявшие внизу, ликовали и радовались такому ослепительному представлению. «Только послушай их», — сказал король Питеру. «Они ведь теряют волю от таких вот трюков». «Я превратил неразумных зверей в слуг, а слуг — в неразумных зверей!» В его голосе звучало презрение. Питер не двигался, прислушиваясь не к словам, а к шуршанию приближающихся лезвий. Инкарнадин подходил все ближе, и голос его понижался до ядовитого шепота — Но еще лучше, мой милый племянник, что эта магия помогла мне вернуться по воздуху во дворец, незамеченным проникнуть в этот самый двор и вырезать еще живое сердце из благородной груди моего брата. «Чудовище!» — крикнул Питер, метнув рыболовный крючок, как копье. Острие задело лицо Инкарнадина. Он пошатнулся назад и едва не потерял равновесие. Перед он пробежал ропот, когда жители королевства увидели кровь, на щеке у их великого правителя. Питер услышал, как его оружие скатилось по лестнице и упало на землю у башни. Раненый Инкарнадин чуть не взорвался от ярости. «Ты, мелкий червяк!» Он одним прыжком преодолел оставшиеся ступени. Думал отомстить за своих драгоценных родителей. Надеялся украсть трон у меня. Он взмахнул рукой и поразил плечо Питера дюжиной маленьких лезвий. Мальчик упал, сраженный резкой болью. вставай инкарнадин впился в шею противника и поднял его над платформой в полушаги от края ноги питера бешено дергались в воздухе ты никогда не был принцем король крепче сжал его шею ты не более чем жалкий гнусный вор питер боролся за каждый вдох но в его голове звенело одно слово. ВОР! Эхо этого оскорбления отдавалось все громче и громче, и вскоре мальчик не слышал уже ничего, кроме слова. ВОР! Это была правда. Даже если каким-то чудом он выиграет эту битву, что он знает об управлении королевством? Он обычный преступник. Это он здесь самозванец. но вдруг в голове у мальчика зазвучал другой более спокойный и размеренный голос голос профессора дававшего питеру свое благословение в первую очередь помни о своей истинной природе сражаясь с рангутангами и морскими драконами питер предполагал что старик имел в виду природу благородного воина чей образ таился в его душе а что если питер никакой не воин а грязный пронырливый вор «Самый великий вор, который жил на белом свете!» «Да почему же вор не может быть героем?» Мальчик внезапно понял, что все его жизненные испытания, раннее сиротство, жизнь с мистером Шеймосом, скитание по пустыне справедливости, все это было лишь подготовкой к тому, что происходило прямо сейчас. Питер сделал вдох, и его сердце до краев наполнилось новым желанием бороться до конца. «Самый великий вор, который жил на белом свете!» однако на этот раз он воспользовался теми приемами которые знакомые ему лучше всего для начала питер вспомнил вопросы настоящего жулика где он он висит в четырех с половиной метрах от земли и едва ли не задыхается если рядом друзья он слышит как его сестра бежит по лестнице вверх но как еще слишком далеко чтобы успеть ему помочь если при себе оружие то Рыболовный крючок бесполезно валяется на земле у основания башни, и у Питера в распоряжении одни его руки. Но руки необыкновенные. Питер знал, что механический костюм короля ничем не отличается от любого замка, с которым он имел дело с самого рождения. Ему только нужно было как-то к нему подступиться. Питер сосредоточил все органы чувств на тиканье заводного механизма перед собой – Он слышал каждую шестеренку и каждый поршень. Все детали заводной амуниции соединялись в узкой щелке прямо под сердцем короля. Это и была его замочная скважина. Раздумья, разумеется, не отняли и минуты. для энкарнади ничего не изменилось он смотрел на того же мальчика которого поднял над платформы с единственной разницей по губам мальчишки пробежала тень улыбки прощай дорогой племянник сказал король и вынул изножен меч передавай привет моему бра питер сунул руку прямо внутрь доспехов и закричал от боли ботающий механизм прокусил кожу ногти и кости и мальчика пронзила боль как будто в него воткнули горячую кочергу мальчикль выскользнул из тисков королевской руки и повалился на край платформы из-за крика питера инкарнадин не сразу понял, что это не он уронил племянника вниз и вообще его рука была по-прежнему поднята над головой только вот шестеренки перестали вращаться и в считанные секунды все детали, ужасающей брони застыли приковав к месту самого короля что за проклятие сказал энкарндин пытаясь сдвинуть застывшие доспехи что ты со мной сотворил питер сгорбившись сидел у его ног задыхаясь от боли но все же племянник был жив я сделал то ради чего родился на свет ответил он и поднял окровавленную дрожащую руку показывая королю крошечную медную булавку размером не больше шпильки это невозможно король затряс головой ты же просто ребенок просто детей не бывает произнес голос позади него король изогнул шею и увидел пг которая хромала вверх по ступенькам она подошла к дяде вытянула руку и изо всех сил толкнула его вниз инкарнодин перевалился через край платформы Я рухнул прямо на серебряный рыболовный крючок, который проткнул ему шею. Он лежал в луже собственной крови, не имея возможности выбраться из брани, которую сам соорудил. Кроль иннкарнадин умер так, как того требовала порча на предателя. Как жалкий червяк Столововая утонуло в молчание. Врослыые были так напуганы, что словно онемели. Ни разу, даже в самых диких фантазиях они не могли представить, что их могущественного правителя могут убить. Эти монстры убили нашего короля, закричала одна женщина и прикрыла рот рукой. Паника охватила толпу, и люди бросились к выходам. помогла брату подняться и встала рядом с ним она сделала глубокий вдох и что было сил закричала призываю вас к порядку подданные В этот разслава Пэк достигли цели. Му мужчиныны женщины и дети замерли на месте и уставились на девочку а принцесса продолжила человекек которого вы так боготворили был самозванцем. десять лет назад он незаконно присвоил трон истинного правителя короля хейзел гуда. Пэк взяла за руку питера сегодня мы его наследники отомстили за смерть отца и вернули себе то что по праву принадлежит нам. По лицам взрослых пробежала тень замешательства. Питер сжал руку сестры побуждая ее продолжать девевочка набрала в легкие воздуха Все что вам говорил король ложь ваши дома не что иное как тюрьмы. в вашу обильную пищу подсыпали яд монстры которых он приказал вам убивать это ваши дети по столовой принеслось несколько испуганных возгласов люди гнали от себя эту шокирующую мысль но пк указала на лилиану которая стояла в толпе обнимая своего сына и защищая его собой эта женщина одна из вас ее настоящее имя лилиана а мальчик рядом с ней — ее сын, ее родной ребенок. Лилиана притянула к себе своего милого Тимоти, и мать с сыном обнялись так сильно, что целый мир могли бы раздавить. «Где-то в этом дворе есть и ваш родной ребенок», — сказала Пэк, и голос ее дрожал. Настало время для встречи. ногие историки скажут вам, что великое представление зависит от правильно выбранного времени не меньше, чем от правильно выбранного материала. Не получив свою щепотку дьявола за ужином и завтраком, взрослые больше не находились под воздействием королевского наркотика. По пока принцесса рассказывала им всю правду, люди напряженно всматривались в грязные личики маленьких рабов, а потом будто просыпаясь от длительного сна, начали робко отступать. До них стала доходить правда об их превосходной жизни. Копья с грохотом падали на землю, пока взрослые вспоминали, как их вынудили забыть проклятый день рождения, как они прожили в заперти все эти годы и как они... чуть было не убили собственных детей в этот самый момент в столовую с оружием наперевес ворвался длинный коготь в сопровождении обезьяней армии он собирался объединить силы с армией короля проглотить целиком всех оставшихся детей и окончательно сокрушить войско воронов но встретила их совершенно другая картина оружие взрослых брошен на пол а король инкарнедин длинный коготь усмотрел столовую в некотором замешательстве короля инкарнадина нигде не было где он рякнул он обращаясь к испуганному народу где ваш правитель здесь ответил негромкий голосок длинный коготь повернулся и увидел двух детей почти неотлиимых друг от друга которые стояли на вершине часовой башни тот у кого на глазах была повязка выступил вперед мы с сестрой вернули себе то что принадлежит нам по закону вашего короля больше нет вы двое рангутан ухмыльнулся долгие годы он представлял как захватит дворец и станет управлять королевством останавливал его только страх перед смертоносными доспехами короля и вот его звездный час настал у Пусть вороны сидят на стенах, орангутанги все же обладают явным численным преимуществом. — Ну что же, ваше высочество, — сказал длинный коготь, подходя ближе к детям, — если я правильно посчитал, вы в меньшинстве. — Не совсем, — сказала девочка и взяла брата за руку. Подданы — Подданы! — крикнула она и снова окинула людей внизу взглядом своих сияющих глаз. — Вот! — ремщики, которые захватили в рабство ваших детей. они мучили нас десять долгих лет, а теперь они снова нам угрожают. Чем мы им на это ответим? Все мужчины, женщины и дети, как один, схватили оружие и повернулись к стае беснущихся обезьян. Принцесса подняла копье над головой. Так давайте положим конец. этой проклятой войне.